Глава тридцать пятая Ни свет, ни заря Меня разбудил телефонный звонок. Вне себя от ярости Я подпрыгнула на кровати И нервно схватила трубку. «Муза, это Андре!» Услышала я голос. «Черт бы тебя побрал!» «Что случилось, мой дорогой?» Ангельским голоском осведомилась я, Всеми силами не давая прорваться Из недр с бешеной души Неуместному гневу. «Вы уже проснулись?» «Муза, я вовсе не спал!» «Муза, я думал о вас!» «Ах, Андре, нельзя так себя изводить! Я здесь сплю в своем номере, никуда уходить не собираюсь, или вам не терпится меня попреследовать?» «Муза, зачем вы так? Я не шпион, я влюбленный!» «Понятное дело!» Если принять во внимание мои шепелявость и косолапость, иначе невозможно подумать. Но слух пришлось мне сказать. — Простите, я еще не проснулась. — Какой ужас, Муза, я вас разбудил? — Ничего страшного, Андре, я рада вас слышать. — Муза, вы на меня не обиделись? — Вот тяна, только этим и занимаюсь. — За что, Андре? — нежно прошелестела я. В трубке последовало молчание, которое я должна была принять за смятение чувств. — Муза, я следил за вами, это некрасиво. — Некрасиво? Ха! Безобразие! — Понимаю вас, милый Андре, любовь — это святое. Мне очень хотелось бы ответить вам тем же. — Но жутко хочется спать. — Не продолжайте, Муза, и я вас понимаю, не каждый способен сразу влюбиться с первого взгляда. Некоторым могут понадобиться годы общения с человеком. — Годы? Я была в шоке тем более, что годы общения способны вызвать лишь ненависть, а не любовь. — Годы общения — это слишком. — Муза, вы правы, я к вам. — Весьма странный он сделал вывод, — подумала я и завопила. — Не надо, Андре! — Почему? — Я не одета. — Так оденьтесь. — Я не хочу. — Правильно, не одевайтесь. В том виде, в каком вы есть, наверняка покажетесь мне соблазнительной. — Этого-то я и боюсь. Смола, банный лист, пластырь даже скотч, все вместе взятые, не идут с ним сравнения. — Андре, а кроме моего номера нам больше встретиться негде? — А куда бы вы хотели пойти? — Куда угодно, лишь бы не расставаться с вами навеки, — ответила я, совсем, наверное, сдурела. — Тогда я знаю, куда мы пойдем, — обрадовался Андре. — Спускайтесь скорей, жду вас в холле. Напяливая юбку и блузку, угадала, удалось ли мне побить армейский рекорд по одеванию. Зеркало глянула лишь мимоходом. Мысль о макияже отпала сама собой. Зачем, когда и так отбоя нет от поклонников? В общей сложности на сборы ушло шесть минут. Как мне это удалось? По сей день не понимаю. Лишь на расчесывание своих длинных волос каждое утро трачу больше четверти часа. Видимо, мысль о том, что блондин может валиться в номер, сильно меня вдохновила. Когда я спускалась по лестнице в блузке наизнанку, в юбке, Аля на ней выспался кот. Умытая чисто символически и созданной пятерней прической, я упала синовала, тормозила головой, Андре испуганно отпрянул и радостно завопил. — О, муза, как ты прекрасна! — Знаю сама, — ответила я, проклиная Казимижа. Как всегда, кашу он заварил, а расхлебывать мне. Андре пригласил меня на прогулку. Полусонные и полуголодные мы бесцельно бродили по лесу до обеда. Андре назвал это красивым словом «пикник». Когда он достал из рюкзачка несколько бутербродов и две банки пива, я поняла, что он прав. Это пикник. Однако рано я радовалась. После пива и бутербродов мне стало нехорошо. Как я не уговаривала себя, сохранять любезность было почти невозможно. Дитя имперской столицы я, конечно, обожала лес, но с кустами, если уж нет там сортира». Удивляясь своей выносливости, я все же сумела продержаться среди елочек до заката. Когда же солнышко показало нам кукиш, я настойчиво, даже слезно запросилась домой. Андре нехотя вынужден был проводить меня к номеру. Разумеется, к моему, о другом не могло быть и речи. Рассталась я с ним намеренно сухо. Едва вошла в номер, зазвонил телефон». «Это Андре, черти его раздери», — подумала я, решив не брать трубку. Не принимая ванны и не найдя сил раздеться, я рухнула на кровать и заснула мертвецки. Так уходил меня этот чертов Андре с его шпионской любовью. Не знаю, сколько спала, но когда телефон зазвонил второй раз, было еще темно. Сообразив, что кроме Андрея беспокоит меня так поздно, вряд ли кто догадается, я решила и на этот раз трубку не брать. Даже хуже, на аппарат положила подушку. Такая мера дала возможность продолжить сон, несмотря на зверский трезвон. Так продолжалось до тех пор, пока не раздался стук в дверь. Я пыталась и в этих условиях спать, и спала до тех пор, пока не услышала крик. «Мадмуазель добрая, откройте, пожалуйста!» Пришлось открывать. На пороге стоял портье, изрядно напуганный. Я поняла, что своим появлением его осчастливило. «Как хорошо, что вы живы!» — воскликнул он на ужасном английском, увидев меня. Я согласилась. «Да, очень неплохо». «Вы спали, мадемуазель Мюс?» — со всей любезностью осведомился портье. «А в чем, собственно, дело?» — свирепея спросила я. Слава Богу, у него оказалась веская причина меня потревожить, если это так можно назвать. Дело в том, что вам вчера весь день из Парижа звонили и волновались, куда вы пропали. По этому же поводу звонили весь вечер и даже всю ночь. Мне очень неудобно вас беспокоить, но возьмите, пожалуйста, трубку. На проводе снова Париж. Мне оставалось лишь поблагодарить партье за хорошую службу и схватить трубку. Без труда узнав голос мужчины с сигарой, я выпадал. «Срочно нужны деньги на билеты до бытгоща!» «Тебе что, не хватает?» «Поразился мужчина». «Пока хватает, но в бытгоще могут понадобиться еще. У меня там много родни, и все страшно любят...» «Мужчина нетерпеливо меня перебил. «Знаю, все страшно любят тебя!» «И меня и подарки!» «Перебила его и я, и пригрозила. Без новой порции денег никуда не поеду». «Выходит, ты только из-за денег не выезжаешь?» «Поразился мужчина». «Не только. У меня появилась проблема». В чем дело, грубо спросил он. Вот какая сволочь портит ему настроение, подумала я и с гордостью заявила: один несносный блондин усердно за мной ухлёстывает. Я уверена, он обязательно увяжется за мной и в быдгаш. Он что, знал о твоей поездке заранее? Вряд ли. Я сама о ней только узнала. Но не хочу рисковать. Откуда взялся этот блондин? Из Парижа. Мой покровитель расстроился окончательно. «Кто-то вел тебя от Парижа!» — завопил он дурным голосом. «Что значит вел? Не стою сгущать краски! Парень влюблен в меня до обморока! В этом его беда! Зря вы разволновались!» «Ты должна избавиться от блондина!» «Избавиться я? Каким образом? Неужели убить?» Пришлось доложить. «Стараюсь сделать это!» Мужчина задумался. Я терпеливо ждала. «Вот что!» — сказал он наконец. «Тебе скоро доставят пакет с деньгами и билет до бытгоща!» Там же будут таблетки. Замани блондина в свой номер и угости его кофе с таблетками. — И что с ним после этого будет? — дрожащим от ужаса голосом осведомилась я. — Не волнуйся, он заснет на пятнадцать часов. К тому времени, надеюсь, ты уже будешь в Польше. Казимиш верно уж там, замирая от радости, подумала я. И выполнила приказание мужчины быстро и с наслаждением.